глава 27 лорд овербрук миссис тэвис так не сказала куда уехала банти но обещала передать ей привет все мои надежды пошли прахом следующие несколько дней я бесцельно бродила по набережным стараясь не думать о том что скоро случится я вообще ни о чем не хотела думать и Прошла неделя, и я была почти рада тому, что меня наконец-то вызвали в Лонстон Пресс, пусть я и должна была предстать перед самим лордом Оверброком. По мнению миссис Бёрд, уволить меня сразу было бы непозволительной роскошью. Теперь, когда письмо Эл попало в печать, я и не надеялась, что она откажется от мысли подать на меня в суд. Я не знала, что мне делать, если это всё же случится». В половине первого в день, когда я явилась на дисциплинарное слушание в кабинет одного из влиятельнейших людей во всем издательском деле, мистера Коллинза там не оказалось. Я осталась совсем одна. Что ж, его вины в том не было. Увижу ли я его самого или его брата когда-нибудь еще? До сегодня я ни разу не видела председателя издательского совета воочию. Но сейчас, стоя у его стола в лучшем из своих костюмов и пытаясь угадать, насколько сильно он разгневан, я поняла, что неоднократно видела это лицо. Его портрет в полный рост украшал мраморный зал внизу, и на каждом этаже в рамке висела его фотография. Суровое, благородное лицо, могучего сложения, как древняя башня с седыми бровями, он восседал за невероятных размеров столом из тикового дерева, Какой, как я думала, когда-то должен был иметь редактор Женского дня. Рядом сидела миссис Бёрд в необъятном чёрном пальто с перьями. Её жестокое, гневное лицо было словно высечено из гранита. Итак, мисс Лейк, пробасил лорд Овербрук, глядя сквозь очки полумесяц на лист бумаги, где были перечислены все мои прегрешения. Если я всё верно понял, Вы сознательно давали советы читателям женского дня, подписываясь именем Миссис Бёрд? Судя по тому, каким тоном это было сказано, он думал, что говорит с умалишённой, которую необходимо было поместить куда следует. Всё верно, сэр, боюсь, что так. Казалось, что каждое его слово усугубляло мою вину. Но без злого умысла, сэр, добавила я, и Миссис Бёрд едва не грохнулась с кресла. «Да как вы смеете!» Побогровев от злости, закричала она и взглянула на Овербрука. Тот удивленно повел бровью. «Лорд Овербрук», — чеканила миссис Бёрд, ерзая в кресле. «Она не только использовала мое имя. Она очернила его. Наш журнал. Наше издательство самым непристойным образом. Бог знает, что она успела понаписать, отвечая на письма. Кроме того, — опередила она, готова вмешаться лорда». Всё это делалось совершенно аморальным способом. Она втёрлась в доверие к начальству, чтобы продвинуться по службе. Невероятная наглость. Лорд Овербрук хмыкнул, высмотрев на меня поверх очков, и вновь изучил отчёт. Мисс Лейк, список ваших прегрешений весьма внушителен, весьма внушителен. Вам есть что сказать в свою защиту? Миссис Бёрд всегда была чем-то раздрадована. И к этому я уже привыкла. Сегодня она была той же, что и всегда. Но лорд Овербрук был человеком иного сорта. Он был не просто владельцем компании, он был знаменитостью. Я много слышала о нём из газет и была впечатлена размахом его общественной деятельности. Лорд Овербрук и его супруга славились своей любовью к людям и всегда проводили кампании по продвижению социальных реформ. Не так давно мне хотелось прыгнуть от счастья, когда я устроилась на работу в принадлежащем ему издательстве. И тогда я не сразу поняла, что попала не совсем туда, куда хотела, с чего всё это собственное и началось. Я очень дорожила его мнением, но всё, что он знал обо мне, было на листе бумаги в его руках список прегрешений. Неудивительно, что он смотрел на меня как на бедную, ничтожную девётку, пятно на его репутации. Но я должна была разубедить его. Отricтать вину я не собиралась, но и сдаваться без боя тоже. Лорд Овербрук ожидал ответа. Я набрала в грудь побольше воздуха. Сэр, я хотела бы сказать, что моя вина неизмерима. Я принесла свои извинения месье Сьёрт и понимаю, что мне нет оправдания. Не переводя дух, я поспешила продолжить свою речь. Но лорд Овербрук Я даже не пыталась подорвать репутацию миссис Бёрд или каким бы то ни было образом нанести ей ущерб. Я лишь отвечала на письма тех читателей, на которые она отказывалась отвечать сама, так как считала, что это неприемлемо. У неё имеется целый лист вопросов, которых следовало избегать. Но нам писало так много несчастных, измученных и отчаявшихся людей, порой наш ответ мог стать для них последней надеждой. И каждый из них был в тупике. и порой они писали просто ужасные вещи. Наши женщины, чьи мужья на фронте, и у которых отобрали детей. Или не отобрали, но их дети погибли под бомбами. Все они очень устали, и им так одиноко. И некоторые боятся, а вдруг они полюбили не того мужчину? «Мисс Лейк!» Миссис Бёрд, вскочив с невероятной быстротой, заголосила во всю мочь и, кажется, хотела дать мне за трещину. Это абсолютно неприемлемо. Но мне было нечего терять. "О нет, миссис Бёрд", громко сказала я. "В этом вы не правы". В мгновение мне показалось, что у неё начинается сердечный приступ. Она приложила руку к груди, её челюсть отвисла. "Мне действительно очень жаль", обратилась я к лорду. Из всех сил, пытаясь произвести впечатление благоразумной леди, а не капризной девчонки. Сэр, я лишь хотела им помочь. Пусть я ещё молода, но я знаю, что значит быть юной и беспомощной, как в штормовом море. И я знаю, как на подобные вопросы отвечают в других журналах. Я почти что умоляла его. Их сотрудники знают, что волнует современную молодёжь, и люди охотно покупают эти журналы. Я вспомнила, что по секрету говорила мне Кэтлин о количестве подписчиков у другой подобной периодики. Мой энтузиазм иссяк, и я просто свалила всё в кучу. Все эти аргументы, что я намеревалась предъявить в свою защиту, остались невысказанными. Я сама была беспомощной посреди шторма. Всё пропало. В дверь громко постучали, и прежде чем лорд Овербрук успел сказать: "Войдите", В офис ворвался мистер Коллинс, ещё более растрёпанный, чем обычно, в кое-как завязанном галстуке. Вид его был совершенно неподобающим для подобного слушания. Он выглядел так, словно только что явился со знатной попойки. И на секунду я с ужасом подумала, что на самом деле он алкоголик, хоть я никогда и не видела, чтобы он отпил хотя бы из той бутылки с бренди, что стояла в его кабинете. Я была очень рада тому, что он всё-таки пришёл. Мистер Коллинз поздоровался, сердечно извинившись за своё опоздание. На лице миссис Бёрд читалось, «Как вы вообще осмелились явиться в таком виде?» Но она прикусила язык, так как лорд Овербрук тепло его приветствовал. Видимо, они тоже были добрыми друзьями. «Что ж, Коллинз, — громыхнул председатель совета, — нехорошо получилось, не правда ли? Миссис Бёрд сообщила мне, что это вы наняли мисс Лейк». Совершенно верно, сэр, ответил тот. Не посоветовавшись со мной, проскрипела миссис Бёрд. Это было не просто миссис Бёрд, так как вас не было в редакции, вежливо возразил Коллинс. Вы же человек занятой. Я тружусь на благо фронта, рявкнула миссис Бёрд, улучив момент, чтобы перейти в наступление. Хочу заметить, лорд Овербрук, что мистер Коллинс в этом деле лицо заинтересованное. так как состоит в отношениях с обвиняемой. Овербрук разинул рот, а его брови поднялись до самых корней волос. «Боже милостивый, неужели это правда?» Я опустила глаза, не зная, чего стоит стыдиться больше. Того, что меня назвали обвиняемой, совсем как доктора Креппина, или этой нелепой выдумки миссис Бёрд. «Полагаю, миссис Бёрд имеет в виду моего младшего брата», спокойно произнес мистер Коллинз. Мисс Лейк и Чарльз знакомы, и она шлёт ему письма на фронт. Здесь нет никакой тайны. Я в свою очередь считаю, что это правильно. На фронте сейчас чертовски неспокойно. Прошу прощения, сэр, весьма неспокойно. Даже мистер Коллин знал, что сейчас лучше избегать ругательств. Что правда то правда. Уверен, что он славный солдат, согласился лорд Овербрук. Но к делу это никак не относится. Миссис Бёрд недовольно фыркнула, но на неё никто не обратил внимания. Что ж, мисс Лейк, обратился он ко мне. Похвально то, с каким рвением вы отнеслись к проблемам наших читателей. Моё сердце замерло. Лорд Овербрук хвалил меня. Быть может, ещё не всё потеряно. Миссис Бёрд попыталась что-то сказать, но он жестом призвал её к молчанию, и я прониклась надеждой. последней надеждой. Но факт остаётся фактом. Вы без какого-либо дозволения отвечали им от имени Мессис Бёрд. Думаю, вы понимаете, что это совершенно неприемлемо. Какими бы благородными ни были ваши намерения, вы подорвали репутацию редактора и журнала Женский день. А по сему я не могу? Пожалуйста, лорд Овербрук, не увольняйте меня, взмолилась я в отчаянии. Юристы с вами разберутся, вспылила миссис Бёрд. Сэр, могу я кое-что добавить? вмешался мистер Коллинс. Что там ещё? недовольно поморщился председатель совета. У меня назначена встреча. Его терпение было на исходе, и это было вполне логично. В сравнении с Evning Chronicle и другими проектами Lonston Press, наш крошечный журнал был словно бедный родственник, а я никем. Я и была-то здесь на слушании. а не давала показания в полиции лишь из-за его давней дружбы с миссис Бёрд. Лорд нахмурился, проворчав. «Хорошо, Коллинз, но не затягивайте». «Благодарю вас, сэр. Я только что из отдела рекламы, и у меня есть кое-что, что вас заинтересует». Он достал свой блокнот, открыв его с конца, и принялся искать нужную страницу. «Видите ли, наш журнал, кажется, восстал из пепла». Лорд Овербрук пробурчал. «Хм, продолжайте». Согласно подсчётам мистера Ньютона, управляющего доходами, количество подписчиков в последние два месяца выросло на 25%. И читатели особенно отметили то, что, как оказалось, было делом рук мисс Лейк. «Некоторые из её идей мне весьма пригодились, не считая её помощи с моими новыми проектами». «Не буду утомлять вас их перечислением», — поспешно добавил он, увидев, что Овербрук жестом попросил тишины. «Овербрук, — я не знаю, — я не знаю, — Кроме того. Хорошо, Коллинс, достаточно, оборвал его лорд Овербрук. Это возмутительно, возопила миссис Бёрд, и все подскочили от неожиданности. Какая предвзятость! Мистер Коллинс ни словом не упомянул о тех омерзительных, непатриотичных письмах, напечатанных без моего ведома на прошлой неделе. Можно подумать, что они написаны по заказу самого Гитлера. Не слушайте его, лорд Овербрук. они попали в журнал по ошибке. Лгать мистер Коллинз тоже умел. Доход от рекламы вырос на 19%, добавил он, как бы между прочим. В самом деле? Лорд Овербрук оживился, услышав о доходах. За какой срок? За 4 недели, пропил мистер Коллинз. Придётся нарастить объём выпуска, если хватит мощностей. Миссис Ньютон полагает, что у нас есть все шансы на успех. «Лорд Овербрук, я настаиваю на...» «Спасибо, Генриетта», — рявкнул тот в ответ. «Миссис Бёрд, со слухом у меня всё в порядке». «Что там было насчёт непатриотичных писем?» «Я бы так не сказал. Я показал их своей супруге, и она была тронута». «Меня же весьма позабавила фраза «Гитлер — обманщик и болван». «Политика, лорд Овербрук», — выдавала миссис Бёрд, вспомнив о хорошем слухе лорда. «И где...» В женском дне. Это же прямой путь к большевизму. Если до него дойдёт, пробормотал мистер Коллинс, то горшочку на плите не сдобравать, и будет в нём одна капуста. Лорд Товербрук порядком устал от приреканий. Фраза, употреблённая мисс Лейк, очень точно характеризует этого безумца. А теперь помолчите немного. Это касается всех. Лицо миссис Бёрд приобрело багрово-фиолетовый оттенок. казалось, иё вот-вот хватит удар. Все притихли. Лорт Овербрук, немного поразмыслив, прищёлкнул языком и заговорил вновь. "Глубоко сожалею, мисс Лейк, но учитывая тот факт, что Господи, да что там такое в приёмной? Мы взглянули на дверь, из-за неё доносился голос молоденькой, но непребиваемой секретарши председателя, мисс Джексон, настаивавшей, что лорд сейчас никого не принимает." «Никак нельзя!» — твердила она. «Мне очень жаль, но...» — возразил женский голос, и дверь кабинета распахнулась. «Что там еще?» Лорд Овербрук еле сдерживался, чтобы не сорваться. «Подождите!» — закричала я, и еле слышно добавила. «Пожалуйста». Там в дверях, бледная, изможденная, с багровым шрамом на лбу, тяжело опершись на трость, стояла Банти, а рядом с ней... Из последних сил придерживая тяжёлую дверь и стараясь не выронить тяжеленный мешок с письмами, мужественно стоял до смерти перепуганный Клэрэнс. Ноги не слушались меня, но мистер Коллинс подбежал к банти, подав ей руку, и та медленно подошла к нам, опираясь на него. Банти могла ходить. Она была жива и здорова. Банти пришла. Я не знала плакать мне или смеяться. и издала какой-то странный полувсхлип-полусмешок. Просто увидеть её было для меня огромной радостью. Было совершенно неясно, зачем она здесь, но меня это не заботило. Не важно, что сейчас я лишусь работы и вся моя жизнь перевернётся. Банти выкарабкалась и была здесь, и можно было поговорить с ней. Внезапно мне стало страшно. Столько нужно было ей объяснить. Я не могла просто так подойти и попросить прощения. Вдруг она пришла по какой-то неизвестной мне причине, совсем не из-за меня. Вдруг она всё так же меня ненавидит, и все мои извинения будут напрасны. «Привет, Эм, — сказала Банти, и чудесная улыбка озарила её исхудавшее лицо. Несмотря на то, что она едва стояла на ногах, я оттеснила лорда и крепко-крепко обняла её. Банти, прости меня, прошептала я, чувствуя, каким чудушным стало её тело. Я так виновата. Прости меня. Всё хорошо, ответила она. Не переживай, уже всё хорошо. Соизволит ли кто-либо объяснить мне, что здесь происходит, или мистер Джексон вызовёт охрану, чтобы вас всех выпроводили? Терпение лорда Овербрука наконец иссякло. Банти, Мягка отстранив меня и чарующе улыбаясь, представилась. Лорт Овербрук. Приношу вам свои извинения за столь бесс церемонный визит. Меня зовут Мэриголд Тэвисток, и это я написала письмо, напечатанное в последнем номере журнала, то, на которое ответила Эмилина, уточнила она. А это Клариنس. Я встретила его внизу. Председатель совета, не доумевая, уставился на неё, не в силах понять, кто они такие. и что им от него нужно. Разинув рот, я тоже смотрела на Банти во все глаза. Кларенс принёс мешок, полный писем, сэр. Все они присланы в редакцию женского дня. Читателям понравился ответ Эмми на… м-м… на моё письмо. «Так точно, сэр», — прекрасным баридоном Уэльского шахтёра подтвердил Кларенс ко всеобщему изумлению и к его собственному. Потрясённый своим новым голосом, Он не стал рисковать и с достоинством замолчал, глядя в одну точку. Лорд Овербрук сейчас был похож на того, кто случайно попал на выставку современного искусства и не имел ни малейшего понятия, что здесь происходит. Он подозрительно прищурился. Миссис Бёрд, сперва лишившаяся дара речи по обогревела, беспорядочно перебирая подол чёрного платья, словно огромная ворона, что вот-вот снесёт яйцо. Как получилось, что письмо получило такой огромный отклик? Не доумевал лорд Овербрук. У журнала крошечный тираж. Я слышал про рост числа подписчиков. Да-да, но не до такой же степени. Мистер Коллинс переступил с ноги на ногу. Я, э-э А вы что натворили, Коллинс? Я, сэр, упомянул об этом письме в журналистских кругах. Лицо его торжественно сияло. Разумеется, не Вывнинг Chronicle, поспешно добавил он. В ассоциации прессы региональной. И пара тройка. Ну, на самом деле их было гораздо больше, региональных изданий заинтересовались им. Честность, стойкость, всё такое, знаете ли. Так что его много где напечатали. Вышло, как видите, весьма недурственно. Лорд Овербрук, сэр, я посчитал, что вы захотите взглянуть на некоторые из писем. Обычной для неё напористостью подхватила Бэнси, которая подозрительно много знала обо всей этой истории. Разве она никуда не уезжала? Как ей всё стало известно? Я была поражена не меньше, чем председатель совета. Я попросила Кларенса принести их как можно больше. Это далеко не все письма, их будет намного больше. Лорд Овербрук, я прошу вас, не увольняйте Эмилину и не вызывайте полицию. Она, конечно, просто невероятная дурочка. Но она делала это честно, без какого-либо злого умысла, и это больше никогда не повторится. Банти смотрела на председателя совета и так грозно улыбалась ему, что я была готова захохотать от счастья. Я поспешила заверить лорда, что с этого дня стану беспрекословно подчиняться указаниям начальства. "Леди", сказал с виду невозмутимый Овербрук. Бизнес есть бизнес, и у него мало общего с очаровательными личиками и печальными глазками. Полицию никто вызывать не станет. Генриетта, позволь кое-что тебе сказать. Я прекрасно тебя понимаю, сочувствую тебе и ни в чём тебя не обвиняю. Случай, конечно, неприятный, но я не позволю, чтобы из моего издательства сделали посмешище. Он с беспокойством посмотрел на каминные часы. Арест и судопроизводство в отношении сотрудницы означает, что мы добровольно развяжем руки конкурентам. Я уже не говорю о скандале в газетах. Лорд Товербрук, сдавленно прохрипела миссис Бёрд. Я протестую. Это возмутительно. Я буду вынуждена уволиться. Кажется, Генриетта Бёрд пришла в себя. Вся эта история, она набрала в груди воздуха. Просто невероятно. Я обращусь в суд. Лорд Овербрук тяжело вздохнул. Генриетта, проговорил он. Вы каждую неделю угрожаете мне увольнением с тех самых пор, как вернулись в редакцию. Я подам на неё в суд, упрямо твердила миссис Бёрд. Перестань, пожалуйста, мягко возразил председатель совета. Пора уже придумать что-то новое. Я с ужасом подумала, что мистер Коллин сейчас лопнет от смеха. Но он сумел сдержаться и сделал вид, что закашлялся. С таким же успехом лорд Овербрук мог просто поджечь её пальто. "Мне всё ясно", произдела она, собрав последние остатки достоинства. "Ну что ж, в таком случае..." И в последний раз порхая листев чёрным крепам и перьями, миссис Бёрд вылетела прочь из кабинета. Лорд Овербрук вздохнул на этот раз с облегчением. «Итак», — сказал он, едва захлопнулась дверь. «Случай этот весьма позабавил меня. Более того, я так не веселился с тех пор, как дедушка на неделю отправил меня в почтовую комнату в 1889-м. Да-да, смотрите и учитесь, юноша». Кларенс, забыв о достоинстве, чуть не рухнул в обморок. Но он отнял у меня слишком много времени. «Мисс Лейк, я обязан вмешаться. Миссис Бёрд абсолютно права». «Ваше поведение неприемлемо». «Конечно, ничего непоправимого не случилось, судя по потоку писем, но дело не в этом. Вы не можете просто так взять и делать всё, что вам вздумается». «Да, конечно, лорд Овербрук», — согласилась я. «И вам понадобится кто-то, кто будет пристально следить за каждым вашим шагом». «Да, сэр». «Но вы, судя по всему, понимаете, что интересует нынешнюю молодёжь». Он внимательно посмотрел на меня. «Да, сэр». Если вы получили столько отзывов, это о чём-то говорит. Журнал часть моего семейного дела уже долгие годы. Не хотелось бы, чтобы он опрокинулся к ялиму вверх и совсем потонул. Но это мы обсудим с мистером Коллинзом. Теперь, мисс Лейк, прошу вас и ваших друзей покинуть мой кабинет. Я не двинулась с места. Мистер Коллинз повернулся ко мне, закатив глаза. Вас никто не уволит. по слогам проговорил лорд овербрук так как вид у меня был чрезвычайно глупый до понедельника вы свободны затем председатель обратился к мистеру коллинзу коллинз присмотрите за ней как следует и я хочу чтобы тираж удвоился к июлю будет сделано сэр бодро ответил тот лорд овербрук снова взглянул на меня сдвинув брови юная леди вам чертовски повезло Просто дьявольски повезло. Теперь уходите и оставьте меня. Он помолчал, силы скрыть улыбку. И богом ради не говорите Генриэте, что я так ругался.